Интерлюдия Слоуд в этом мире «Я знаю, что слишком много работаю», говорил Морган Слоуд своему сыну Ричарду в этот вечер. Они разговаривали по телефону. Ричард, стоя в холле одного из зданий школьного городка, отец, сидя за столом, на верхнем этаже одного из центральных офисов компании «Сойры Слоуд» в Беверли-Хиллз. «Но пойми, малыш», «Иногда бывают очень важные и неотложные дела, которыми лучше заниматься самому. Особенно, когда сиротела семья моего бывшего партнера. Я обещаю тебе, что скоро вернусь. Это не займет у меня много времени. По крайней мере, я надеюсь. Может быть, я улажу все это в этом проклятом Нью-Хемпшире не больше, чем за неделю. Я позвоню тебе, когда все закончится. Потом мы сможем съездить в Калифорнию, как когда-то в старые добрые денечки. Я думаю, это будет справедливо по отношению к тебе. Поверь своему старику. Мы обязательно поедем. Дела со строительством шли неплохо, благодаря готовности Слоута заниматься каждым вопросом лично. После того, как они с Сойером договорились сначала о краткосрочной, а потом, после бурных споров о долгосрочной аренде, они отказали всем своим бывшим арендаторам произвели необходимые изменения, зафиксировали расценки на небывало низком уровне и объявили о поиске новых клиентов. Единственным арендатором, с которым был продлен контракт, остался китайский ресторанчик, расположенный в подвале одного из зданий, принадлежащих компании. Он платил в три раза меньше, чем другие, за такую же площадь. Слоут попробовал уладить с китайцами этот вопрос, но как только до них дошло, Что он говорит об увеличении платы, они внезапно утратили способность говорить и понимать по-английски. Несколько дней он пытался возобновить переговоры, но все было тщетно. И вот однажды ему удалось увидеть, как из задней двери кухни выходит человек с ведром топленого свиного жира. В голове Слоута мелькнула шальная мысль. Он тихо проследовал за китайцем в темный узкий тупичок, и увидел, как тот выливает жир в мусорный бак. Слоуту больше ничего и не нужно было. Через день у входа в тупичок вырос высокий забор, а еще через день хозяина ресторана вызвали в суд за загрязнение окружающей среды. Все работники кухни, естественно, в один голос заявили о своей непричастности к этому, а сала, медленно, но верно протухала за выстроенным Слоутом забором. Дела у китайцев пошли из рук вон плохо. Клиенты перестали посещать ресторан, отпугиваемые неприятными запахами с помойки. Хозяева быстро вспомнили английский язык и согласились платить по полным расценкам. Слоуд ответил на это, красиво и громко звучащий, однако ничего не значащий речью. Этой же ночью, изрядно накачавшись мартини и вооружившись бейсбольной битой, он отправился к ресторану, и повыбивал все стекла. Теперь сквозь пустые глазницы окон был виден тупичок, загроможденный мусорными баками. Когда он делал подобные вещи, он уже не был Слоутом. На следующий день китаец вновь посетил его офис и на этот раз предложил учетверить арендную плату. «Вот это уже деловой разговор», сказал Слоут, глядя в окаменевшее лицо клиента. «И вот что я вам скажу». Чтобы подтвердить, что мы играем в одну игру, я согласен заплатить за разбитое стекла. Девять месяцев назад, когда компания Сойер и Слоуд» вступила во владение этим зданием, дела компании выглядели как нельзя более мрачно. Теперь оно давало намного больше прибыли, чем все остальные здания. И Морган Слоуд гордился им так же, как новыми массивными сооружениями под землей, строительство которых сейчас велось. Однажды утром по дороге на работу Слот, проходя мимо поставленного им забора, вспомнил, сколько денег и сил вложил он в компанию Сойеры Слоуд и с удовлетворением подумал, как оправдались его надежды. Разговаривая с Ричардом, он чувствовал, что все его желания абсолютно справедливы, ведь именно Ричарду он собирался отдать долю Сойера в компании. В Ричарде он видел своего преемника – Его сын ходит в лучшую школу бизнеса и получит образование к тому времени, когда ему нужно будет приступить к работе. Вооруженный знаниями, Ричард Слот должен быстро вникнуть во все сложные и специфические принципы бизнеса компании Сойер и Слоуд». Его смехотворное желание стать химиком не может устоять перед решимостью отца. Ричард не настолько глуп, чтобы не видеть, насколько бизнес интереснее, не говоря уже о том, насколько выгоднее, чем копание в колбах и ретортах. Эту химическую болезнь нужно как можно быстрее вылечить, нужно открыть ему глаза на настоящее мужское дело. А если Ричард будет беспокоиться о справедливости по отношению к Джеку сойру, он должен понять, что 50 тысяч долларов в год и гарантированное обучение в колледже – это не просто справедливо, это великодушно, это по-королевски». Да и кто может быть уверен, что Джек захочет вступить в дело или что он обладает хотя бы малейшими способностями к этому? И вообще, мало ли что может случиться. Кто может быть уверен, что Джек доживет до 20 лет? Это прекрасная возможность получить все бумаги и вступить в единоличное владение компанией, — говорил Слоу сыну. Лили слишком долго пряталась от меня. Ее мозги стали похожи на голландский сыр. Она и года не протянет. И если я сейчас же не увижусь с ней, у нее будет достаточно времени, чтобы оформить завещание или вложить деньги в какие-нибудь ценные бумаги. Я думаю, мать твоего друга не обратится ко мне за помощью в составлении документов. Не думай. Я не собираюсь впутывать тебя в свои проблемы. Просто хочу сказать, что меня не будет дома несколько дней на случай, если ты позвонишь. Можешь написать письмо... и не забывай об учебе, ладно?» Ричард обещал писать, хорошо учиться и не волноваться ни об отце, ни о Лили Кевинью, ни о Джеке. Когда-нибудь, несколько лет спустя, когда его послушный сын немного подрастет, слот познакомит его с долинами. Ричард будет лет на шесть и младше, чем был он сам, когда Фил Сойер, растянувшись на травке около их первого маленького офиса в Северном Голливуде, Сначала озадачил, потом взбесил. Потому что Слот был уверен, что Филипп смеется над ним. А потом заинтриговал своего партнера. По правде говоря, у Сойера не было достаточной фантазии, чтобы сочинить такую наукообразную абракадабру про другой мир. И когда Ричард увидит долины, они, если к этому времени это не произойдет само собой, изменят все его мировосприятие. Даже краткий взгляд на долины – способен подорвать вашу веру во всеведение ученых».